Глава одиннадцатая «Питер», — прошептала Клара, — она наблюдала за тем, как он взял фирменный бланк усадьбы и карандаш, склонил седую голову и, забылся, проводя прямые на разлинованных страницах блокнота, это действие зачаровывало и утешало так же, как утешает третья порция мартини. Ощущение было приятное, но только потому, что это притупляло чувства. Даже Клара чувствовала себя вовлеченной. Что угодно, лишь бы ускользнуть из этой комнаты, наполненной безмолвной и торжественной скорбью. По другую сторону большого зала склонилась и седая голова Томаса. Над клавишами пианино зазвучали медленные и неуверенные ноты, но через несколько секунд Клара узнала музыку. На сей раз это был не Бах, Бетховен, Фюрелис. Примечание к Элизе, немецкие, знаменитая фортепианная пьеса Богатель Бетховена. Конец примечания. Мелодия была подвижная, живая и относительно легкая для исполнения. Клара и сама смогла бы сыграть несколько первых тактов, но Томас Морроу играл это как погребальную песнь. Он отыскивал каждую ноту, так, словно мелодия пряталась. Она наполняла скорбную комнату такой болью, что у Клары стали слезиться глаза. Их жгло от усилий, которые прилагала Клара, чтобы скрыть слезы, но это было уже невозможно. Сандра оплакивала песочное печенье, поглощая одну штуку за другой, а Мариана сидела рядом со своим чадом, читающим книгу, и обнимала его за плечи. Теперь они молчали, хотя несколькими минутами ранее Томас, Сандра и Мариана сидели тесным кружком и перешептывались. Подошла Клара со словами соболезнования, но они ответили молчанием, и подозрительными взглядами, поэтому она отошла от них. «Не каждый годится для плавания», — подумала она. Корабль «Морроу» явно шел на дно. Это видела даже Клара. Это был пароход в эпоху реактивных самолетов. Они представляли собой старые деньги во времена меритократии. Примечание. «Меритократия — общество, которым управляет элита образованных людей». Конец примечания. Звучали сигналы тревоги, но даже Питер, ее прекрасный, умный муж, цеплялся за эти обломки. Кларе было известно нечто такое, о чем не знали Морроу, пока не знали. Они в это утро потеряли больше, чем сестру и дочь. Полиция стояла у дверей, и Морроу были накануне прощания с теми остатками заблуждений, что еще оставались у них, и поддерживали их на плаву. После этого они станут такими же, как и все остальные. Мать Питера недвижно сидела, выпрямившись на диване, смотрела перед собой. Сказать ей что-нибудь? Сделать? Клара ломала голову, размышляя над этим. Нет, наверняка можно как-то утешить эту старую женщину, которая только что потеряла дочь. Но как? Как? Открылась дверь, и появился Роман Гамаш. Музыка прекратилась, и даже Питер поднял глаза. Следом за Гамашем шли инспектор Бувуар, агент Лакост и молодой квебекский полицейский. — Ах ты, ублюдок! — Томас вскочил так резко, что опрокинул табурет и двинулся на Гамаша. — Томас! — одернула его мать. Он остановился. Миссис Финни поднялась и сделала несколько шагов к центру комнаты. — Вы арестовали этого человека? — спросила она у Бувара, кивая на Гамаша. — Я бы хотел представить вам старшего инспектора Гамаша, главу отдела по расследованию убийств Квебекской полиции, — сказал Бувар. Морроу исключая Питера и Клару, уставились на входную дверь, полагая, что сейчас в ней появится этот большой полицейский начальник. Потом они мучительно медленно перевели взгляд на крупного человека, стоящего перед ними, на бокалейщика. «Это он?» — спросила Мариана. «Это что, шутка?» — с каждым словом Сандры. Из ее рта на ковер вылетали крошки печенья. «Бонжур!» — Гамаш торжественно поклонился. «К вашему сожалению, он имел в виду меня». — Так вы полицейский? — спросил Томас, который никак не мог осознать, что подозреваемый на его глазах превращается в старшего инспектора. — Почему же вы нам не сказали? — Я не думал, что это имеет значение. Мы все были здесь гостями, и никем больше. До сегодняшнего утра он повернулся к миссис Финни. — Вы все еще хотите увидеть вашу дочь? — Раньше я не мог этого позволить, потому что нам нужно было осмотреть место происшествия, но должен вас предупредить. «В этом нет нужды, старший инспектор. Я знаю, что зрелище будет не из приятных. Отведите меня к Джулии». Она уверенным шагом прошла мимо него к двери и на Клару произвела впечатление. Ее способность даже в скорби менять курс она признала в гамаше старшего инспектора, пока Томас и Мариана продолжали пялиться на него с подозрением, и она первой из них смирилась с тем, что Джулия и в самом деле мертва. Но не слишком ли быстро она это сделала? Гамаш смотрел, как миссис Финни идет к двери, но теперь его было уже не одурачить. Сегодня утром, за мгновение до того, как он сказал ей о Джулии, он видел ее ястребиный взгляд, обшаривавший комнату, когда она высматривала, кто присутствует, а кого нет. Любимый ребенок отныне был потерян. Гамаш видел то, что она пыталась скрыть. «Я прошу остальных оставаться здесь», — сказал Гамаш, хотя никто больше и не шелохнулся. Кроме Берта Финни. Он остановился в шаге от Гамаша, устремив взгляд на лампу и книжный шкаф. «Боюсь, что мне придется настаивать», — сказал старик. Гамаш заколебался. На мертвенно-бледном, почти нечеловеческом лице старика застыло испуганное выражение. Но его поступок был благородным, Гамаш кивнул. Они оставили в комнате молодую женщину-полицейского, и Гамаш спросил себя, кому из них придется труднее, ей, остающейся, или им, уходящим. Когда они подошли к желтой полицейской ленте, до них снова донеслись звуки фюрлис. Дождь прекратился, и туман уполз в горы. Все вокруг было серо-зеленого цвета, и между отдельными нотами было слышно, как капли с деревьев падают на землю. Гамаш приказал криминалистам отойти, чтобы позволить миссис Финни увидеть дочь. Они встали полукругом на краю леса, глядя, как эта старая женщина, такая маленькая и розовая, идет к яме в земле. Приближаясь, миссис Финни поначалу увидела только весело трепыхающуюся полицейскую ленту, желтую, любимый цвет Джулии. Она была такой женственной, ее дочь. Любила хорошо одеваться, а еще любила всякие выдумки и косметику, туфли и шляпки, любила быть в центре внимания. Потом миссис Финни увидела полукруг мужчин и женщин на окраине леса, наблюдающих за ней, и над ними синюшное опухшее небо. Бедная Джулия! айрен Финни замедлила шаг. Она была не из тех женщин, которые понимают пустоту, которые размышляют над этим, но сейчас слишком поздно, она поняла, что это было ее ошибкой. Сейчас она поняла, что пустота на самом деле таковой не является. Даже за несколько шагов слышала она шепоток. Пустота хотела знать что-то. Во что ты веришь? Вот что заполняло пустоту. Вопрос и ответ. Айрен Финни остановилась. Она еще не была готова увидеть то, что ей предстояло увидеть. Она ждала Берта. Она не увидела его, но ощутила его присутствие и сделала еще один шаг вперед, еще один, и она увидит. Она помедлила и сделала этот шаг. То, что она увидела, совершенно не затронуло ее глаз, а сразу же осело в груди. Прошло всего мгновение, и она погрузилась туда, где нет скорби, в забвение, где нет боли, нет утрат, не существует страсти. Айрин Финни глубоко вздохнула, потом еще раз. Она воспользовалась этими вздохами, чтобы прошептать единственную молитву, которую сумела вспомнить «Перед сном молюсь на ложе». «Сохрани мне душу Божию!» Она увидела раскинутые руки Джулии, увидела пухлые мокрые пальчики, хватающие ее за большой палец в старой кухонной раковине их самой первой квартиры, ее и Чарльза. «Что же ты наделал, Чарльз? А умру в ночную стужу, прибери мою ты душу!» Она предложила молитву пустоте, но было слишком поздно. Пустота уже забрала Джулию, а теперь поглотила и ее. Миссис Финни оглядела людей, стоящих полукругом, но их лица совершенно изменились. Они стали плоскими, как на фотографии, и совсем ненастоящими. Лес, трава, старший инспектор, я там с ней, даже Берд, все они больше не существовали, стали ненастоящими. Во что ты веришь? Ни во что. Гамаш в полном молчании проводил их в дом, Уважая потребность миссис Финни побыть наедине с собственными мыслями, когда он вернулся, приехала машина с подъемником. А вот и коронер. Лакост кивнула в сторону женщины лет 30, с небольшим в брюках, легком летнем плаще и резиновых сапогах. Доктор Харрис гамаш помахал ей, а потом стал наблюдать за тем, как поднимают статую. Бувуар руководил работой, отбиваясь от мошки, Это запутывало крановщика, который принимал взмахи рук Бувару за указание и два раза чуть снова не уронил статую на Джулию Мартин. «Эти проклятые твари!» — прорычал Бувар, оглядывая остальных полицейских, работавших, как ни в чем не бывало. «Неужели они больше никому не досаждают? Господи боже!» Он треснул себя по голове, целясь в слепня, но промахнулся. «Бонжур!» — слегка поклонился Гамаш, подошедшему к корнеру — Шарон Харрис мимолетно улыбнулась. Она знала, что на месте убийства, где еще находится жертва, старший инспектор требует от подчиненных соблюдения определенного этикета. Он был в этом смысле белой вороной. В большинстве случаев на месте преступления отпускались шутки, часто звучали замечания в духе черного юмора. Полицейских пугало то, что они видят, и считалось, что саркастические грубые реплики отпугивают монстров. Не отпугивали. Инспектор Гамаш подбирал в свою команду людей, которых, возможно, тоже пугали жуткие зрелища, но им хватало мужества преодолеть себя. Стоя рядом с Гамашем и наблюдая, как статую поднимают с земли и с мертвой женщины, доктор Харрис уловила слабый аромат розовой воды и сандалового дерева, его фирменный запах. Она повернула голову и взглянула на старшего инспектора на его волевое лицо в профиль, спокойное, но внимательное. Ему была свойственна какая-то старомодная вежливость, отчего ей казалось, что она находится в обществе своего деда, хотя Гамаш был всего на двадцать лет старше ее. Когда крановщик увел стрелу со статуи к грузовику, доктор Харрис надела перчатки и приступила к делу. Она видела трупы и пострашнее, гораздо страшнее. Ужасные смерти, которые не могли быть отомщены, потому что виновата в этом была только судьба. — Возможно, это один из таких случаев, — подумала она, осматривая искалеченное тело, потом статую, затем пьедестал. Доктор Харрис опустилась на колени, чтобы осмотреть повреждения. — Я бы сказала, что она мертва уже часов двенадцать, может быть, больше. Дождь не позволяет определить точнее. — Это почему? — спросила Лакост. — Нет мух. Количество насекомых на теле помогает установить, как давно умер человек, но ливень разогнал насекомых. Они в этом смысле как кошки, не любят дождя. А сейчас, когда дождь закончился, она посмотрела на бувуара, исполнявшего безумный танец и шлепающего себя по голове. Вот. Она показала на рану. Видите? Лакост пригляделась. Корнер была права. Насекомых почти не было. — А вот это интересно, — сказала доктор Харрис. Посмотрите-ка. На ее пальце было что-то коричневое. Лакост наклонилась ближе. — Земля? — спросила она. — — Земля. Брови лакос недоуменно взметнулись, но она ничего не сказала. Еще через несколько минут Коронер встала и подошла к старшему инспектору. — Я могу вам сказать, как она умерла? — Убита упавшей статуей, — спросил Гамаш. — Возможно, — ответила Коронер и посмотрела на статую, висящую в воздухе, потом на пьедестал. — Это более интересный вопрос, — сказал Гамаш, читая ее мысли вчера была сильнейшая гроза сказала доктор харрис может быть по статуя и упала они меня с ума сведут к ним подошел бувар на его лице были крохотные пятнышки раздавленной мошки он взглянул на гамаша спокойного уравновешенного они во что не кусают нет тут нужно усилие воли это все в вашей голове инспектор бувар знал что это правда Он только что вдохнул целый рой мошки и знал, что немало насекомых попало ему в нос. Неожиданное жужжание в ухе предупредило его, либо с ним случился удар, либо к нему в ухо залетел слепень. Пожалуйста, пусть это будет несчастным случаем, а не убийством. Пусть я вернусь к моему барбекю, моему стаканчику пива, моему спортивному телеканалу, моему кондиционеру. Он засунул мизинец в ухо, но жужжание только ушло вглубь. Чарльз Морроу опустился в грязный безбортовой кузов. Он лежал на боку, вытянув руки. Его печальное лицо было испачкано плотью и кровью от плоти и крови его. Гамаш подошел к краю ямы. Все видели, как он посмотрел вниз. Шевельнулась только его правая рука. Пальцы медленно сжались в кулак. Потом он дал знак своей команде, которая тут же пришла в действие и начала сбор вещдоков. Руководство этой работы взял на себя Жан Вуар, а Гамаш отошел к большому грузовику без бортов. «Это вы ставили статуи на пьедестал?» — спросил он у крановщика. «Нет, не я. А когда ее ставили?» — спросил крановщик, закрепляя и укрывая Чарльза Морроу для поездки на базу полиции в Шербруке. «Вчера, в начале дня. У меня был выходной. Я рыбачил на озере Мемфре-Мейгок. Могу показать вам фото и улов. Лицензии у меня есть». — Я вам верю. Гамаш успокаивающе улыбнулся. — Мог кто-то другой из вашей компании ставить статую? — Спрошу. Через минуту он вернулся, связался с диспетчерской. Босс ответил. — Он сам и ставил статую. Мы часто работаем в усадьбе, и когда мадам Дюбуа позвонила с этим заказом, босс решил, что тут нужен особый подход. Никто лучше его этого не сделал бы. В его словах прозвучал некоторый сарказм. Было ясно, что этот человек не будет возражать, если его босс получит по полной программе. Если бы в подтверждении своей мысли он еще мог бы выставить средний палец, то непременно так и сделал бы. «Вы можете сообщить мне его имя и координаты?» Кроновщик радостно протянул Гамашу визитку, на которой было подчеркнуто имя владельца. «Прошу вас, скажите ему, что приблизительно через час я буду ждать его в отделении полиции в Шербруке». Как только крановщик сел в машину и уехал, к Гамашу подошла доктор Харрис. «Это могло быть следствием грозы?» — спросил он ее, вспоминая разряды молний и игры рассверепевших ангелов, кричащих над перевернутыми статуями. «Попадание молнии в статую? Такое возможно, только этого не было». Гамаш посмотрел на Коронера удивленными карими глазами. «Почему вы так уверены?» Она показала ему палец. Агент Лакост скорчил гримасу. Это был не какой-нибудь палец, а средний. Гамаш поднял брови и ухмыльнулся. Потом брови его опустились, и он придвинулся ближе, разглядывая коричневатую субстанцию. Это было под ее телом. — Вы увидите еще больше, когда тело будет перемещено. — Это похоже на землю, — сказал Гамаш. — Так оно и есть, — подтвердила доктор Харрис. — Сухая земля. Но Гамаш по-прежнему недоумевал. И что это значит? Это значит, что жертву убила не гроза. Она лежала на земле до начала грозы, под ней сухо. Гамаш переварил эту информацию. Вы хотите сказать, что статуя упала и убила ее до начала грозы? Это факт, старший инспектор. Земля сухая. Я понятия не имею, как эта статуя свалилась, но свалила ее не гроза. Мимо них медленно, осторожно проехал грузовик со статуей, за рулем крановщик, на пассажирском месте полицейский. Они исчезли за поворотом грунтовой дороги в густом лесу. Когда началась гроза? Гамаш адресовал этот вопрос не столько доктору Харрис, сколько себе. Она молчала, делала вид, что вспоминает. В девять часов она уже лежала в постели, грызла печенье, попивала диетическую колу и читала «Космо», Хотя предпочла бы не сообщать эту информацию. Посреди ночи она проснулась и обнаружила, что ее коттедж сотрясается, а электричество вырубилось. — Мы позвоним в метеоцентр. Если они не знают, то метродотель точно скажет, — сказал Гамаш, возвращаясь к яме. Заглянув туда, он увидел то, что должен был заметить с первого раза. На Джулии и Мартин была одежда, которую он помнил с предыдущего вечера. Ни дождевика, ни шляпы и никакого зонта. Значит, в это время не было и дождя. Она умерла до начала грозы. «Еще какие-нибудь раны на теле есть?» «Вроде нет. Я сегодня сделаю вскрытие и сообщу вам. Что-нибудь еще, прежде чем мы ее увезем?» «Инспектор», — окликнул гамаш Бувара, и тот подошел к ним, вытирая ладони о мокрые брюки, — Нет, мы закончили. Земля. Он произнес это слово, так как хирург мог бы сказать бактерии и при этом посмотрел на свои руки. Земля, трава, грязь, насекомые. Все это было абсолютно чуждо Бувуару, который не представлял себе жизнь без одеколона и шелкового белья. Да, кстати, сказал Гамаш, тут поблизости есть пчелиное или осиное гнездо, будь поосторожней. Лакост слышала? Бувар дернул головой. Но Лакост продолжала смотреть на мертвую женщину. Она представляла себя на месте жертвы. Вот Джулия поворачивается, видит, что статуя делает невозможное, невероятное. Видит, как статуя падает на нее. И тут агент Лакост выставила перед собой руки, ладонями вперед, прижав локти к телу, готовая отразить атаку, отбросить ее в сторону. Это были инстинктивные движения, но Джулия Мартин распахнула руки. Шеф прошел мимо лакост и остановился перед пьедесталом, прикоснулся к влажному мрамору, поверхность была идеально ровной. Но это было невозможно, статуя весом в несколько тонн должна была при падении оставить сколы, царапины, выбоины, однако поверхность осталась идеально ровной, статуи там словно никогда и не было, это будоражило его воображение и он знал, что воображение понадобится ему, если он хочет поймать убийцу. А убийца был. Сомнений у Гамаша на этот счет не оставалось. Хотя он и не был чужд магического мышления, но знал, что статуи сами по себе не сходят с пьедесталов. Если магия была здесь ни при чем, если ни при чем была гроза, то нужно было искать что-то другое. Кто-то здесь определенно был причем. Каким-то образом кто-то сумел столкнуть с места многотонную статую и уронить ее на Джулию Мартин. Она была убита. Гамаш не знал, кто это сделал, и уж совершенно точно не знал, как это было сделано. Но он узнает.